После гибели рейдера адмирал-граф фон Шпея немцы еще несколько раз предпринимали попытки вести крейсерскую войну с Англией силами надводных кораблей. В 1940 году это пытались сделать вспомогательные крейсера, переоборудованные из торговых судов, с весьма неплохим результатом. Потоплено транспортов общим водоизмещением 114 тысяч тонн. Затем Шарнхорст и Гнезенау. В течение войны малоуспешные набеги на коммуникации противника совершали Хиппер и Адмирал Шейер. Но основная нагрузка в битве с английским судоходством уже с первых месяцев войны начала ложиться на подводные лодки, и чем с каждым днем все труднее немцам становилось выводить в океан надводные корабли, тем больше надежд они возглавляли на свои субмарины. Впрочем, эти маленькие хрупкие кораблики уже осенью 1939 года совершили несколько поистине эпических подвигов, о которых нельзя не рассказать. Первым из четырех немецких подводников, ставших вскоре легендой, Гюнтера Прина, Отто Кречмера, Иоахима Шепке и Отта Шухарда, отличился последний, командовавший подводной лодкой Ю-29 17 сентября юго-западнее Ирландии его подводная лодка поймала в перекрестии своего перископа английский авианосец Корейджес. Его командир, капитан первого ранга Маккейк Джонс, на заходе солнца отправил два эскортировавших авианосец эсминца проверить сообщение одного из перепуганных торговых судов о появлении в проливе Святого Георгия неизвестной подводной лодки и остался без прикрытия этим и воспользовался капитан лейтенант шухард его подводная лодка бесстрашно атаковала огромный корабль начавший было прием на свою палубу самолетов две торпеды из трех выпущенных поразили корейджс и через 20 минут авианосец перевернулся и затонул унося с собой 517 членов экипажа и своего командира Но победа Шухарда была, в общем-то, несмотря на ее значимость, все же просто успешной проведенной атакой в открытом море для чего собственно подводные лодки и строятся. Его товарищ Гюнтер Прин совершил же доселе немыслимое. его подводная лодка U-47 атаковала и потопила английский линкор Royal Oak прямо в английской военно-морской базе Скапа Флоу. Нельзя сказать, что подобная атака была чем-то сверхъестественным. До этого немецкие подводные лодки дважды, еще в Первую мировую, пытались прорваться в спальню британского линейного флота. Первой была Ю-18, капитан-лейтенанта фон Хенига, осенью 1914 года. Эта лодка успешно проникла в базу, но не застав там английского флота, на отходе была протаранена британским эсминцем и утонула. Экипаж спасся и попал в плен. Англичане сделали выводы из этого происшествия, и когда в самом конце войны Ю-116 капитан-лейтенанта Эсмана попыталась повторить подвиг своих товарищей, она была потоплена вместе со всем экипажем. С началом новой войны с Великобританией немецкий флот, командование его подводных сил во главе с коммодором Дёницем, вновь решила испытать судьбу и прорваться в Скапа флоу с тем, чтобы атаковать британские линкоры в их собственном доме. На должность будущего героя, если атака удастся, был назначен один из двух дюжин командиров океанских субмарин серии 7B, лейтенант Гюнтер Прин. Вечером 13 октября его лодка, преодолев множество преград, прорвалась в главную базу британского флота Метрополии и около часа ночи атаковала стоящий на якоре линкор Royal Oak. Торпеда попала в носовую часть британского корабля, но особых повреждений ему не нанесла. Более того, офицеры корабля решили, что это какой-то внутренний взрыв в носовых погребах зенитной артиллерии или, может быть, бомба, сброшенная с высотного немецкого разведчика. За неделю до этого немецкие самолеты несколько раз появлялись над базой. В общем, англичане никак не связывали взрыв на линкоре с торпедным попаданием. А зря. Британский линкор никак не хотел тонуть. Поэтому Прин, уже начавший выход из английской базы, не менее трудный, чем Фот, Решил вернуться, перезарядить торпедные аппараты и доделать начатое. И в час 22 снова атаковал Роял Оук». На сей раз торпеда попала в «Мидаль», и линкор получил весьма серьезные повреждения. Но зато вторая атака переполошила всю гавань, заметалась бранд-вахта, на дежурных эсминцах загрохотали колокола громкого боя. Англичане поняли наконец, что в спальне их линейного флота хозяинчает немецкая подводная лодка. Британский линкор, получив вторую торпеду, вскоре затонул, унеся с собой на дно 24 офицера и 809 матросов. Подводная желодка лодка Ю-47, несмотря на неистовые преследования английских эсминцев, смогла выскользнуть из ловушки скапа Флоу, и утром 17 октября вошла в Хаффен. На борт лодки поднялся гросс-адмирал Рёдер и вручил всему экипажу железные кресты. Принн. За три дня до этого почти никому неизвестный командир рядовой подводной лодки в этот день стал героем всего Рейха. Самолетом экипаж субмарины был доставлен в Берлин, и на ступенях Рейхсканцелярии Адольф Гитлер вручил командиру Ю-47 рыцарский крест. С точки зрения военной пропаганды, подвиг Прина и его экипажа был бесценен. С точки зрения военно-морского противостояния он, к сожалению, почти ничего не решал. Британия лишалась одного из устаревших линкоров типа Ривендж. У нее в строю по-прежнему оставалось 14 кораблей линии, плюс 5 достраивалось. Рейд Ю-47 был вне всяких сомнений выдающимся военным подвигом, примером доблести и отваги, но поколебать британское господство на море он никак не мог.